Леха лежал на деревянной лавке в камере временного содержания, двери которой выходили в коридор рядом с дежурной частью управления внутренних дел. Лавка до отвращения пахла свежей масляной краской, от которой уже немного мутило. Наверное, и одежду он где-то в краске испачкает. «Опасное это дело масляная краска. Иногда кажется, что она вообще никогда не высыхает». А только покрывается предательской корочкой, маскирующей повисшие капли или ямки в древесине, вроде бы и высохла. А нажмешь на такую каплю, надавишь на такую ямку или дырку от сучка, и выдавится тебе на палец или на брюки густая отвратительная жидкость, которую ничем и не смоешь, кроме, может быть, подсолнечного масла. Леха поморщился и положил руку на глаза, закрывшись от света, чтобы лампочка не слепила его. Он понимал, что его сейчас все раздражает, что во всем он видит только отвратительное, мерзкое, вонючее, и причина в его положении. «Кажется, конец тебе, Леха Тульский. А когда-то ты был такой же, как и все, Лешка Горобец. Недолго, правда, был. Класса до восьмого, кажется. А потом дурацкая драка, избитый парнишка из соседней школы, суд, приемник-распределитель, колония для несовершеннолетних. Нет, не так все было». Не совсем так, или совсем не так. Были и приводы в милицию, и комиссии по делам несовершеннолетних, и слезы матери, и штрафы, которые мать платила, платила, а потом приходило заседание комиссии и порола его ремнем, а он был уже взросленький парнишка, вырывался и убегал на улицу, и психованный к тому же, делал все на зло. Вот так было. И деньги у проходивших мимо незнакомых пацанов шакалили, могли и сумочку вырвать из руки девушки, когда на вино или пиво не хватало. И пьяных, бывало, обшаривали вечерами. Леха хорошо помнил адреналин, который волнами бил внутри. А если попадемся, а если менты? И чувство лихости, и чувство безнаказанности, и сладкое удовольствие тратить чужие легкие деньги. Да, потом после каждого преступления они уже не казались легкими. Не у станка же месяц стоял. Одна минута страха, который ты поборол и отличился перед дружками, и все. Ты герой, и ты при деньгах. А потом суд, колония. И началось новое самоутверждение, но уже в другой среде. Здесь на Леху смотрели не дружки детства, не пацаны, для которых улица дом родной. Здесь все серьезнее. Здесь бок о бок с Горобцом находились люди, для которых зачастую колония была родным домом. И его приняли. Понравились бесшабашность и лихость Алексея. И еще он частенько приговаривал, что ничего не боится, потому что Тульский, а в Туле делают вещи крепкие, и самовары, которые столетиями служат, и оружие, так и нарекли его паханы, Лехой Тульским. И как-то незаметно для Горобца его жизнь потекла в ином русле, в ином измерении. А потом, так же неожиданно, Леха вдруг понял, что возврата к прошлому нет. И понесла его блатная жизнь, да так закрутила, что и о смерти матери Леха узнал только через полгода. Но молодость тем и замечательна, что не ценится многое из того, что с возрастом потом вспоминается с грустью, а в старости вводит в тоску хоть вой. Леха еще не был стариком, всего-то сорок с небольшим, но порой выйти ему уже хотелось, особенно когда начинал задумываться, что паханом ему не стать, что каждый новый срок в колонии не добавляет здоровья, что его используют в блатном мире, выжимают как тряпку, которую потом выбросят без сожаления. И в эти минуты Лехе так хотелось жить, так хотелось бросить все и удрать в далекие края, о которых он и не слышал, и начать все заново, всю свою жизнь. Что-то металлическое задело решетку. Горобец насторожился. Но глаз открывать не стал и даже не убрал руки с лица, который прикрывался от яркого света лампочки. То ли привычка вести себя осторожно в любом новом месте, выработанная годами в местах заключения и следственных изоляторах, то ли интуиция подсказала, но вот щелкнул замок в решетке. А это уже странно, потому что не последовала команда встать. Странно и опасно. Леха открыл глаза и увидел, что в камеру входит крепкого вида молодой сержант, явно что-то пряча в опущенной правой руке. Взгляд полицейского не мог обмануть. Таких взглядов Горобец нагляделся за свою жизнь. Он вообще по одному взгляду мог догадаться, что у человека на душе, что он чувствует, как поступит. То, что сейчас было в глазах этого парня, не сулило ничего хорошего. Странно, неуместно, но в них Леха увидел смерть, Так близко он ее еще не видел. Чужую видел, и не раз, и самому приходилось убивать, но свою, вот так, глаза в глаза, он увидел впервые. Внутри у горобца все напряглось, и как будто жаром внутренности окатило. Только по спине пробежал ледяной холодок, и очень остро почувствовал, что хочется жить, хоть голодным и холодным, но жить, пусть в дыру забиться, самую далекую и вонючую, но жить любой ценой. И Леха бросился вперед. Он умел, не выдавая своих намерений, из самой расслабленной и неопасной позы бросаться в смертельную схватку. Не зря он в последние годы попал в зависимость от авторитетов и оказался в разряде гладиаторов или бойцов, подручных, которые должны выполнять все приказы вора, в основном силового назначения — избить, убить, проучить, наказать, припугнуть. Одновременно, нанеся удар коленом в пах, Горобец обхватил шею сержанта сгибом локтя, Он успел левой рукой перехватить и правую руку полицейского, в которой увидел шприц. «Вот ты что задумал!» — с ожесточением подумал Леха, стискивая отчаянно сопротивляющегося сержанта. Его противник был сильнее и крупнее, но Горобец дрался сейчас за свою жизнь, и это удесятеряло его силы. Шприц вылетел из руки и покатился под лавку. Лицо сержанта стало краснеть от натуги. Он раскрыл рот, хватая воздух. Схватка проходила почти в полной тишине. Нарушаемый лишь шелестом одежды, тихим хрипом и шарканьем ног по бетонному полу, Леха понимал, что еще миг его противник заорет, призывая на помощь других. И он, что есть силы, рванул шею сержанта, ощутив, как хрустнули позвонки. Тело полицейского безвольно повисло на руках горобца, и он аккуратно уложил его на пол. «Все, теперь бежать, только бежать!» Через дежурную часть не прорваться. Там запросто может оказаться кто-то из управления. И у входа дежурит вооруженный полицейский. Нет, не пробежать. Даже если все сделать максимально неожиданно, Леха решил использовать другой способ покинуть здание. Справа коридор заканчивался окном. На нем не было решетки и выходило окно на оживленную улицу. Но сейчас поздний вечер и на улице не так светло и не так людно. Только бы там все еще стоял тот стул, который Леха видел вчера, когда его заводили в камеру через этот коридор. Горобец высунул голову в коридор. Никого. Вдруг слева, со стороны дежурной части, послышались шаги. Неважно, кто шел, важно, что сейчас все вскроется. Сейчас этот человек увидит открытую решетку камеры, и мертвого сержанта, больше не размышляя, Леха бросился по коридору направо. Хорошо, что ботинки на его ногах были на резинке будь там шнурки, их бы вытащили, как сняли с него брючный ремень перед помещением в камеру, и бежать было бы очень трудно. Придерживая одной рукой брюки, Леха подбежал к окну и ухватил за спинку тяжелый стул, который попал в управление, видать, еще в советские времена. Два сильных удара и стеклопакет разлетелся осколками, которые вылетели наружу и усеяли пол в коридоре. Не поворачивая головы на звуки приближающегося топота ног и крики, Леха вскочил на подоконник, и выпрыгнул на улицу если бы окно было на девятом этаже он бы все равно прыгнул пути назад у него не было ни при каком раскладе кажется прыгнуть леха успел за секунду до того как чья то рука попыталась ухватить его за рубашку он упал на асфальт со злостью почувствовал что ушиб колено но расслабляться было нельзя вскочив на ноги леха побежал по улице из ближайшего двора неторопливо выезжала газель с открытым кузовом Скрипя зубами от боли в ушибленной ноге, он добежал до машины, подтянулся буквально только на руках и повис животом на заднем краю кузова. Сейчас они заведут пару машин и бросятся в погоню. Из окна несколько человек хорошо видели, как он повис на борту машины. «А вот хрен вам, ребята!» — зло подумал Горобец. «Вы теперь эту машину искать будете?» Через три минуты, когда машина вывернула на улицу у перекрестка, он спрыгнул с борта и, стараясь не хромать, поспешил в сторону крытого рынка. Из рынка три выхода на соседнюю улицу. Пока что эти ухари ищут машину, перехват организовывают. Чувство свободы, ощущение, что опасность осталась позади, захлестнули Горобца. Он даже дышать стал тяжело, как после долгой пробежки. Неужели обошлось? Неужели смог? Это же просто везение невероятное. Смерть ведь в глаза глядела. А она так и будет теперь смотреть. Своего они ему не простят, понял Горобец. — Сколько удастся побегать на воле? День, два? — Возьмут они его, как пить дать возьмут. В городе ему деться некуда. Гуров мог бы помочь, спрятать в обмен на информацию. — А он поможет, если узнает, что Леха полицейского пришил? — Продажный, но все равно он ему свой. — А может и поможет. Он же их тут хочет всех прижучить, и Леха ему нужен. — Нужен сейчас, — уговаривал сам себя Леха, а потом Гуров сдаст его следакам и накрутит ему большой срок, и убийство мента весит. Он уже никогда не выйдет в зоны, если вообще попадет, а не на тот свет. Горобец торопливо прошел между торговыми рядами закрывающегося рынка и вышел на соседнюю улицу. Где-то неподалеку выли полицейские сирены. Это могли и его искать, а может, и на происшествие кто-то спешил. Он остановился в темноте у ворот и задумался. «Денег нет». Но эта проблема решается просто. Без документов сложнее, но город покинуть можно и без них. Есть варианты. Проблема в другом. Как быть дальше? Нужно раствориться на просторах страны, исчезнуть, раздобыть новые документы и начинать жить по-новому. Но, как показывает опыт, по чужому паспорту прожить можно год, два, пять, а потом все равно всплывет твое нутро. Опытные люди говорят, что в полиции какая-то хитрая система учета. Они всегда могут поймать на том, что твой паспорт выдан не тогда, когда должен был быть выдан по твоему возрасту, и не по твоему месту жительства, которое ты указал. И еще много тонкостей, которых никто, кроме самих полицейских, не знает. «Положение мое — полная задница», — сделал вывод Горобец. «Сам по себе я полный ноль». Когда он еще только ехал, повиснув на заднем борту машины, в камеру ввалились человек пять офицеров, включая оперативного дежурного. Двое сразу присели на пол рядом с телом сержанта, пытаясь нащупать пульс. Кто-то кричал, что преступник уехал на машине, и погоня уже отправилась. Сообщения постам передаются, приметы сейчас будут. Дубов стоял за спинами офицеров и смотрел на убитого. Потом его внимание привлек шприц с иглой, который закатился за ножку лавки. Шприцем делать в камере изолятора нечего. Он не мог выпасть из кармана задержанного. Всех тщательно при обыскивает, обыскивают. Значит? Значит, этот сержант вошел сюда со шприцем. Для чего? Надо, чтобы Гуров разобрался. Если сейчас тут шприц найдут, его уничтожат, и ничего не докажешь. Останется только побег Горобца с убийством полицейского». А он ведь жизнь свою защищал, его ведь убить хотели. Эти мысли вихрем пронеслись в голове курсанта. Он незаметно присел и, не привлекая к себе внимания резкими движениями, носовым платком сгреб в ладонь шприц. Также медленно и почти незаметно вышел за спинами офицеров из камеры. День был дождливый и унылый. Гуров уже в третий раз звонил в клиническую больницу, но Хоревой все еще не было на месте. Сердобольный женский голос наконец сжалился над упорным мужчиной, названивавшим половину дня. — Вы по поводу бальзамирования, да? Вызвать на квартиру хотите? — Ну, как бы вам это сказать, — начал было выкручиваться сыщик. — Да говорите, как есть. Дело-то житейское. У всех у нас когда-то кто-то умирает. Тут уж без Веры Андреевны не обойтись. Умелится она у нас, руки золотые. Так обработает покойничка, что и запаха не будет хоть и около батареи гроб поставить. Это уж проверено. Да и не первый год она помогает людям. — А только вы что же не через похоронное бюро к нам обращаетесь? — Там вас с Верой Андреевной связали бы сами. — Она не звонила вам? «Да — Да-да, — поспешно вставил Гуров. — Вера Андреевна звонила, и мы договорились созвониться сегодня, попозже. Вот я и пытаюсь... Ну, ничего... — Как же она вам свой мобильный не оставила? — сокрушенно заметил женский голос в трубке. — Я бы вам, конечно, дала ее номер, но, знаете, как-то не принято у нас без ведома человека давать его номер. Вы уж не обижайтесь. — Да в том-то и дело нашелся сыщик. Она давала мне свой номер. Я записал его в торопях на клочке бумажки и потерял. Надо было сразу в телефон записывать, а я торопился. — Ну, вы звоните, она должна бы уже вернуться. Гуров очень надеялся, что Хорева вот-вот вернется в клинику. Сразу столько времени в бестолковом ожидании он еще не терял. Четыре часа сыщик проторчал возле клиники, меняя позицию в кафе на ожидании в холле художественного колледжа, перемещаясь с лавки на краю сквера к парковке персонала клиники, и когда такси въехало на территорию клиники, он понял, что его ожиданием пришел конец. Хорева взялась за ручку входной двери, но Лев остановил ее. — Вера Андреевна, одну минуту. По лицу патологоанатома пролетела тень тревоги. Аккуратные брови сошлись у переносицы, но тут же разошлись снова. — Красивая женщина, — подумал Гуров, — и умеет себя держать, хотя профессия, которой она занимается, не располагает к излишним сантиментам. Хоревой не было еще и пятидесяти, но выглядела она даже моложе своих лет — Было в образе этой стройной и невысокой женщины с длинными распущенными волосами что-то от холодной скульптуры работы Марка Антокольского. Замерзшая в камне властность, отпечаток решимости на, казалось бы, живом лице, но в то же время источающем холодность камня. Полковник Гуров из Главного управления уголовного розыска МВД, представился сыщик, не вынимая удостоверения. «Мне нужно с вами поговорить...» по одному крайне важному делу — конфиденциально. Прием сработал. То, что представившийся работником полиции мужчина не стал совать прилюдно женщине в лицо красную книжечку, добавило к нему доверия. Гурову в самом деле сейчас не хотелось привлекать внимание посторонних к своему контакту с Хоревой. Не надо, чтобы хоть кто-то узнал, что к ней пришли из полиции. А что случилось? Машинально поинтересовалась патологоанатом. — Вот это я вам и расскажу. Об этом и поговорим. Я думаю, удобнее будет пообщаться у вас в кабинете, а не вести вас в управление внутренних дел. Поверьте, дело действительно важное и срочное. — Хорошо, пойдемте. Чуть пожало плечами Хорева. Но только если вы захотите услышать от меня какие-то предварительные данные о результатах вскрытия, то я вам ничем помочь не смогу. Не люблю пустой болтовни. Я делаю выводы, только по окончании полного комплекса исследований. Любое мое предварительное мнение может оказаться ошибочным и даже вредным для вашего следствия. — Не переживайте на этот счет, — пообещал Гуров, входя следом за женщиной в здание. Пустой болтовни не будет. Они вошли в небольшой кабинет с выходящими в парк окнами. Здесь было прохладно, свежо, но Гурову все равно казалось, что в запах медикаментов, цветов и дезинфекционных растворов, проникает трудный запашок. Может быть, это была чисто психологическая реакция организма? Хорева предложила полковнику садиться, сама расположилась за своим рабочим столом и начала деловито перебирать какие-то бумаги, бланки. Нагурова она как-то уж очень старательно не смотрела. Вот мое удостоверение. Лев все же достал книжечку и раскрыл ее перед глазами Хоревой. Мне не хотелось привлекать внимание на улице, но считаю, что удостовериться вам следует, что я не проходимец и не преступник, называющий себя работником полиции. Вообще-то я вам еще на улице поверила, снова пожала плечами женщина, и Гуров подумал, что она слишком часто это делает, значит, нервничает. Речь пойдет о вскрытии, которое вы делали восемь лет назад. В морг доставили тело майора полиции Морева погибшего в результате пьяной драки на улице. Преступники были задержаны по горячим следам, дали признательные показания, подтвержденные приобщенными к делу уликами, и благополучно осуждены на различные сроки заключения. «И что вы хотите от меня?» Хорева снова пожала плечами. И Гурова это стало уже откровенно раздражать. «Прошло восемь лет. Вы думаете, я помню подробности?» «У меня каждый день исследования». «Я пишу уйму отчетов и актов. Вы помните то вскрытие», — жестко прервал Лев поток слов своей собеседницы. «Я не думаю, что вы каждый раз допускаете подобное, что допустили тогда. Вы порядочная женщина, прекрасный специалист, но один раз вы пошли на сделку с совестью. Не перебивайте меня. Все, что я вам скажу, фактически доказано и может быть оформлено надлежащим образом». Но я не хочу пока говорить официально. Только от вас будет зависеть, в каком тоне пойдет официальный допрос. А сейчас я просто хочу узнать от вас кое-какие подробности. — Я не понимаю, — тихо проговорила Хорева. — Все вы понимаете. И все вы помните, — заверил Гуров. — Хотите подробности? Пожалуйста. Ножевое ранение, полученное майором Моревым в результате драки, было несмертельным. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение. Вы скрыли этот факт. Тем не менее, есть свидетели, есть показания, есть и улики, подтверждающие мои слова. Даже показания самих участников той драки, двое из которых все еще отбывают срок в колониях. Понимаете, за чужое преступление отбывают. У нас даже пистолет есть, из которого был произведен тот трагический выстрел. — Вы не докажете, — прошептала женщина, то ли боясь записи разговора, то ли потому, что ее покинули моральные силы. — Все доказывается. Поверьте моему опыту. Даже эксгумация не поможет. За восемь лет ткани распались. Не найдете вы следа пулевого ранения. — А вы сейчас не о том говорите. — И не о том думаете, — задумчиво произнес Гуров и покачал головой. — Вы же женщина. Вы мать. А так спокойно отправили в колонию троих парней, которые не убивали человека. Какой-то мерзавец захотел скрыть свое участие в этом грязном деле и подставил парней. Да, молодые подонки пошли на соглашение и на эту драку, хотя не знали, чем это все закончится. А потом их угрозами заставили молчать. «Но вам-то заплатили». Этого Гуров наверняка не знал, но чувствовал, что ведет разговор в том русле, которое больше всего воздействует на Хореву нужным образом. Что-то в ней шевельнулось, и он решил эту рану разбередить побольше, заставить женщину признаться. Сейчас можно было обвинять ее чуть ли не во всех смертных грехах, лишь бы ей стало стыдно, лишь бы она испугалась огласки, позора, а может и суда. Она ведь точно пойдет как соучастник» который пытался скрыть улики, причем умышленно скрыть, зная об ответственности, зная заранее о том, что это было подготовленное преступление, а не несчастный случай. А может, и не знала, но и это следует срочно выяснить. Ведь могла быть и другая мотивировка ее поступка. Вы понимаете, как это будет выглядеть, когда на суде будут предъявлены все доказательства убийства и рокового выстрела, подкрепленные косвенными уликами, и неожиданно всплывет ваш акт, где нет и следа о полевом ранении. Вы понимаете, что для суда будет очевидна корысть вашего поступка, когда организатор даст признательные показания? А он даст. Они всегда дают такие признания, когда дело начинает пахнуть большим сроком, и тогда они сдают всех идут на сотрудничество со следствием, подставляют всех вокруг, чтобы свалить хоть часть своей вины на другого. Вы этого еще не знаете? А я много лет работаю в уголовном розыске и знаю это очень хорошо. И тут Хорева не выдержала. Она закрыла лицо руками и заплакала. Гуров опешил. Он ожидал слез, мольбы, прижатого к глазам мокрого платка. Но Хорева рыдала так, как будто весь мир вокруг нее рухнул. Как будто случилось нечто ужасное, и большей беды случиться для нее не могло. Не буду ей мешать. Пусть еще глубже окунется в свое отчаяние, — с сожалением подумал сыщик. Вот ведь работа у меня. Когда преступники мужчины молят о снисхождении, то даже какое-то удовлетворение ощущается. Но вот привыкнуть к тому, что от твоих слов плачут женщины, как-то трудно. И пусть женщина совершила неприглядный поступок, пусть она преступница, — Но все равно чувствовать себя виновником женских слез не очень приятно. «Рассказывайте». Сухо и властно потребовал Гуров, выждав несколько минут. «Рассказывайте. А я постараюсь вас понять и помочь вам». «Не деньги». Отчаянно замотала головой Хорева. «Деньги тоже предлагали. Только я не взяла. Грязные они». «Почему вы это сделали? Они вас заставили?» Заплаканная женщина только кивнула головой. — Ну вот, кажется, все и проясняется. Но с Хоревой проще. Если она признается, что нарушила свой долг под давлением, если удастся собрать доказательства этому, она отделается легко. Только, кажется, слово «отделается» в ее случае не подходит. Она теперь эти переживания с собой до старости будет носить и на тот свет унесет. — Они меня заставили из-за сына с болью в голосе, — заговорила женщина. — «Наркотики», — догадался Лев. «Да», — кивнул Хорево. «И тут же горячо запротестовала. Но это неправда. Он никогда, понимаете, никогда этим не занимался. Он был далек от всего этого. Он историк, ученый, преподает в университете». «Расскажите, как это случилось», — попросил сыщик. «Леша каждое лето ездит с экспедицией на раскопки по области, по соседним областям, а иногда и далеко, когда его приглашают или университет договаривается». В тот год он ездил в Среднюю Азию, там нашли какую-то средневековую гробницу. А когда возвращался, его прямо в поезде задержали. У него в вещах нашли пакет с наркотиками. Сказали, что он участвует в переправке большой партии на Запад и Средней Азии. Я не поверила и не могла поверить. Ему подсунули. Я так сразу и подумала. Думала, что еще там, чтобы моего сына использовать, а самим не рисковать. А потом... Хорева закрутила головой как будто слова застряли в горле, и она никак не могла их произнести, ее снова начали душить слезы. А потом... Что потом? Потом они пришли и сказали, или я помогу им и напишу нужный акт вскрытия, или мой сын проведет в тюрьме двадцать лет. Ненавижу! Вы бы знали, как я их ненавижу, не могу смотреть на этих выродков, но я боюсь. Я теперь все время боюсь, боюсь, что они могут еще прийти и снова потребовать. Не можете смотреть?» — переспросил Гуров. — Вы знаете тех людей, которые к вам приходили и угрожали, требуя составить нужный акт? — Да, Семанов из простых сотрудников, теперь вырос в большого начальника у них в управлении. Важный такой, как же я их ненавижу!